Глава девятая. Александра. Подъезжаем к стадиону за двадцать минут до начала отборочного матча. Августовское солнце давно спряталось за ареной, раскрашенной красно-белыми ромбами Спартака. Как мы пройдём незамеченными, интересуясь, нервно оглядываясь на шумную людскую толпу. «Не психуй. Это моя прерогатива», — усмехается Павел, расчёсывая волосы перед зеркалом заднего вида. «Бардачок открой». Приказывает тоном, не терпящим возражения. Следую его совету, выуживаю из чрева бардачка две кепки с огромными козырьками. «Дай-ка!» Паша забирает у меня из рук красную кепку с логотипом известной галки. Ухмыляется, одаривая меня игривым взглядом, выдружает кепку на мою голову. Длинная розовая челка падает на лицо. Закрывая мне обзор, щекочет. Одним оставшимся на свободе визором слежу за парнем. Он оказывается таким заботливым, умилительным душкой, а не тем душным парнем, каким показался мне в первый день. Паша достает темные очки, стекла которых настолько круглые и огромные, что я точно уверена, что буду похожа в них на одну известную черепаху. «Красава!» — весело подмечает мужчина, водружая очки на моё маленькое личико. Шершавые подушечки пальцев касаются моей гладкой кожи, но, к моему изумлению, не вызывают отторжения, негатива, злости, гнева. Наоборот. Внутри меня происходят странные химические процессы. Нормально. Скидываю пальцами пальцы мужчины с дужки очков. Экипированная под леди, не желающая быть опознанной, выхожу из дорогого автомобиля. На мгновение зависаю, пытаясь осознать, куда иду, зачем. Андрей меня не ждет, а больше я никому здесь не нужна. Чужой город, чужие люди, и я для них чуждый элемент. Зачем позволила Пашке уговорить себя? Только сейчас, понимая, что бомбардир с тёмным бархатным взглядом снова вёл меня в гипноз. Впервые признаюсь себе, что странно на него реагирую с первой минуты знакомства. Констатирую с улыбкой, что Паша своим двадцати пяти научился не только забивать снайперские голы в ворота, но и охмурять женские сердца. «Забудь про дрона, ты пришла на игру!» Не унимается парень, продолжая накручивать меня, вернее, мотивировать. «Забыть? Серьёзно?» Зависаю. Неприятное чувство стыда глужит изнутри. Неужели я снова бегаю за Сомовым? «Выдохни. Так лучше?» Павел подцепляет пальцами козырёк моей бейсболки, опускает его ещё ниже. «Попробую», — киваю согласно. Про себя решаю, что вряд ли у меня это получится. Слишком сильно Сомов ранил мои дружеские чувства, и слишком неподдельный недружеский интерес ко мне показывает Павел. да расслабиться вряд ли получится. Идём. Мужчина ловит меня за руку, ведёт к входу. На мгновение забываю, кто я и с кем. Никогда ни один мужчина, кроме Андрея, не держал мою руку в своей. Но друг не в счёт. А те ощущения, которые испытываю сейчас, они ненормальные, не вписывающиеся в мой мир, в то, о чём я знала раньше. Перевожу тревожный взгляд на Пашу, встречаясь его пронзительным тёмным взглядом, изучающим меня из-под длинных чёрных ресниц. «Ты без очков. Тебя не узнают?» Подмечаю очевидное. Иранчук громко театрально смеётся, специально привлекая внимание зевак и фанатов, проходящих мимо. То тут, то, то там мелькают заинтересованные камеры телефонов. Нас снова снимают вместе. Алекса меня узнают, даже если я буду стоять к ним спиной. Мужчина обнимает меня за спину, приближает к себе. Да, парень явно ценит себя. Нужно брать с него пример по любви к себе. «Сядешь с командой?» Уточняю я, едва мы заходим на огромный, гудящий, как улей, стадион. Страшно переживаю, что он бросит меня одну в толпе, кишащий непонятными людьми, остервенелыми фанатами. «За кого ты меня принимаешь?» Нежно интересуется мужчина, стреляя в меня темными взглядами. «В первом ряду сядем, у нас там места для своих. Друзей многочисленных родственников членов команды». Тепло разливается по венам. «Надо же, меня причисляют к своим. Едва успеваем занять свободные места в первом ряду, как стадион взрывается». На поле выходят ребята. Сначала команда в красных футболках и белых шортах, фан-клуб красных дружно орёт кричалку. За ними следует команда Сомова в синих футболках и белых шортах. Удивлённо перевожу взгляд на Павла. «Это же не те парни, с которыми вчера тренировался дрон!» Павел впивается в меня колючо-презрительным взглядом. «Не понял вызова». «Алекса, ты кого хотела увидеть в его команде? Меня?» Красивое лицо искажается гримасой самомнения. «Твой друг играет за молодежный состав СКА. И то еще контракт с ним никто не подписал. Месяц будут испытывать новеньких, переставлять, совать в основной состав на замену, пробовать, каков он в деле, смотреть, как он сработается с командой. Вчера была совместная тренировка составов, только из-за того, что Сёмыч... Владелец клуба считает, что товар нужно смотреть при правильной раскладке, которую в игре могут обеспечить лишь профессионалы с головой и опытом. Меня всё трясёт от страха. Не ожидала, что милому сладкоголосому паша сорвёт башню. Зябко ёжусь, обнимая себя за плечи. Парень чувствует свою вину, сжимает челюсть и берёт себя в руки. Гневный румянец сползает с его щёк. «Прости, Алекс, за задело заживое». Теплая мужская рука ложится поверх моей руки. Бесит, когда диванные критики говорят, вот этот футболист ничего не стоит, без командной игры и тренера он ноль. Зато получает миллионы, у него куча рекламных контрактов, спускает бабки на красивых телочек в Монако, пьет шампанское фонтанами. А то, что я с пяти лет вкалываю, как проклятый, весь переломанный, перештопанный, что не игра, то стыковка, удары по голове, голеностопы, ахиллы, это никого не волнует. Им, по сути, срать на меня самого, считают только деньги. В принципе, всем тёлочкам пофигу на меня. Хотят прыгнуть в койку, уговаривают кончить без гондона, чтобы поскорее навешать элементы за спиногрызика или обженить на себе. Паш, пожалуйста, не психуй. Мягко уговариваю я, сжимая его мизинец. Соседи уже разглядывают нас пристально. Прости, предупреждал, что нервы у меня ни к чёрту. Мужчина сжимает мою руку. Сашка, ну ты же не такая. Мотаю головой, убеждая парня в том, что я хорошая. «Зачем? Мы же всё равно не будем с ним вместе». Паша совсем успокаивается, забирает у меня мою руку, ласкает пальцами тыльную сторону ладони, и мурашки бегут табунами по телу. «Кстати, я тоже начинал с молодёжным составом СКА». Тёмные глаза улыбаются мне одной. Свисток извещает о начале матча. «Андрюха в воротах смотрится неплохо, только вот игра у него сегодня не ладится, как нарочно». Внезапно камера наезжает на нас. Пашка снимает с меня очки и кепку, улыбается в камеру, продолжает держать меня за руку. Улыбайся. Сердце бешено колотится. Когда Сомов увидит эти кадры, что он подумает? Это ужасно. Как я докажу, что пришла сюда не с Ярончуком, а с тенью самого Сома? Как объясню, что я здесь только из-за него? Выглядит всё по-иному.